Глава вторая. Над порогами. На следующее утро, прежде чем покинуть бартизан, Доркас остригла волосы так коротко, что сделалось похожей на мальчишку, а заудерживавший их обруч заткнула белый цветок пиона. Я до полудня трудился над бумагами, а после, одолжив у сержанта подчиненных мне Клавигеров мирскую джелабу, тоже отправился в город в надежде случайно столкнуться с ней. Книга в коричневом переплете, хранящаяся в моей ташке, утверждает, будто на свете нет ничего удивительнее знакомства с городом, ни в чем не похожим на известные тебе города, поскольку сие все равно, что знакомство с новой, совершенно неожиданной стороной самого себя. Мне удалось обнаружить нечто еще более дивное. Знакомство с подобным городом после того, как прожил в нем какое-то время так ничего о нем и не узнав. К примеру, я знать не знал, где находится упомянутая Дорка с бани, хотя из разговоров, услышанных мною в зале суда, следовало, что в городе таковые есть. Не знал я и где расположен базар, на котором она покупала одежду с косметикой, и даже не смог бы сказать, один он в городе или нет. Короче говоря, знакомо мне было лишь то, что я мог видеть из амбразуры, да на недолгом пути от Винкулы до Дворца Архонта. Возможно, я слишком полагался на собственную способность быстро освоиться в городе много меньшим, чем Несс. Однако ж, шагая по кривым улочкам, тянувшимся вниз со склона к реке, между домов пещер, вырубленных в скале, и домов, прилепившихся к ней на манер ласточкиных гнезд, не забывал время от времени оборачиваться, дабы удостовериться, что позади — Все еще виден знакомый силуэт Бартизана, и рогатки у его ворот, и черный гонфолон, реющий над зубцами. В Нессе кто побогаче, селится ближе к северу города, где воды Гьёля чище, а кто победнее, живут на юге, где Гьёль зловонен и грязен. Здесь, в Траксе, такого обычая не установилось. Во-первых, Ацис столь быстр – Что испражнения живущих выше по течению, составляющих, разумеется, едва ли тысячную долю от числа обитателей северной части столицы, практически не загрязняют реки. А во-вторых, вода, подающаяся в общественные колодцы и особняки богатеев по акведукам, берется выше порога, так что полагаться на реку приходится только тем, кому требуется очень много воды, к примеру, владельцам мануфактур либо крупных прачечных. Таким образом, в траксе богатых от бедных отделяет иная граница — высота проживания. Самые состоятельные живут у подножия склонов долины возле реки, откуда проще всего добираться до лавок и присутственных мест. Недолгая пешая прогулка до пристаней, а там разъезжай себе вдоль города в каике с рабами на веслах сколько душа пожелает. Чуть выше уровнем расположены дома менее преуспевающих горожан. над ними жилища людей среднего достатка и так далее, и так далее, до самых бедных, обретающихся под стенами укреплений на гребнях утесов, нередко вкрытых соломой хакалях из глины и тростника, до которых можно добраться лишь по лестницам вроде трапов несусветной длины. Впрочем, знакомство с убожеством этих хижин ожидало меня впереди, а пока что я оставался в пределах торгового квартала у самого берега, «Здесь, на узеньких улочках, толпилось столько народу, что мне поначалу подумалось, будто сегодня какой-то праздник, или, может, война, из Несса, казавшаяся невообразимо далекой, но придвигавшаяся все ближе и ближе, по мере того, как мы с Доркас следовали на север уже совсем близка, отчего город и заполонен беженцами». Несс так обширен. что там, насколько я слышал, на каждого из живущих приходится по 5 зданий. В Трааксисе соотношение, несомненно, противоположно. А в тот день мне и вовсе временами казалось, будто на каждую из крыш вокруг должно приходиться не меньше 50 человек. Вдобавок Несс – город множества наций, однако, видя на улицах множество иноземцев, а порой даже какогенов, прибывающих на кораблях из иных миров, Там всегда сознаешь, что они иноземцы, гости вдали от родины. Здесь улицы кишели самыми разными представителями рода людского, но все они попросту отражали разнообразие горных племен. И если навстречу мне попадался, к примеру, сказать «человек в шляпе из птичьей шкурки, с крыльями, прикрывающими уши, или человек в косматой шубе из шкур каберу, или человек с татуированным лицом, за ближайшим углом вполне могла оказаться еще хоть сотни его соплеменников. Все эти люди были эклектиками, потомками поселенцев с юга, смешавших кровь с коренастыми темнокожими автохтонами, воспринявших их уклад, к которому добавились обычаи, перенятые от амфитрионов, живущих еще дальше к северу, а порой и от еще менее известных народов, купцов, либо парахиальных рас. Многие из местных эклектиков предпочитают ножи искривленной формы, или, как их порой называют, изогнутые, два относительно прямых колено второе, сведенное к истрию, слегка под углом относительно первого. Говорят, таким клинком, вонзив его под грудину, проще поразить сердце, а сам клинок посередине снабжен ребром жесткости, заточен с обеих сторон, обыкновенно добритвенной остроты, гарды нет, а рукоять чаще всего выточена из кости. Эти ножи я описываю так подробно, потому что они одна из самых характерных черт здешних земель, а еще именно из-за них Тракс получил другое свое прозвание — «Город кривых ножей». Вдобавок, план города имеет явное сходство с клинком такого ножа. Изгиб дефиле соответствует изгибу клинка, русла Ацеса — продольному ребру жесткости — Замок Акиес – острие, а капул той линии, где сталь исчезает в костяной рукояти. Один из смотрителей «Медвежьей башни» как-то раз говорил, что на свете нет зверя, столь же опасного, столь же дикого и вздорного, как метисы, рожденные волчицей, покрытой псом бойцовой породы. Все мы привыкли считать дикими зверей, обитающих в лесах и горах, и народы, словно бы взросшие на их почве, полагаем, не меньшими дикарями. Однако на деле в некоторых домашних животных, которых мы наверняка поостереглись бы, кабы не настолько привыкли к ним, таится дикость куда более жуткая, несмотря на то, что они неплохо понимают речь человека, а некоторые даже способны выговорить пару другую слов. А в людях, мужчинах и женщинах, чьи предки жили в больших городах с самой зари человечества, также коренится... куда более основательная всеполагающая дикость натуры. К примеру, Водал, в чьих жилах течет ничем не оскверненная кровь, тысячи экзультантов, экзархов, этнархов и войтов, отнюдь не гнушался жестокостей непредставимых для автохтонов, расхаживающих по улицам Тракса на Гиме, если не считать дымотканных плащей из шерсти гуанако. Подобно волкособам, которых я никогда в жизни не видел, поскольку они слишком злобны, чтобы приносить хоть какую-то пользу, местные эклектики унаследовали от предков разных кровей все самое дурное, всю их жестокость и необузданность. Будучи друзьями либо сподвижниками, они строптивы, вероломны и вздорны, будучи же врагами свирепы, коварны и мстительны. По крайней мере, так отзывались о них мои подчиненные извинкулы. Ведь более половины заключенных в ее подземельях составляют именно эклектики. Встречаясь с мужчинами, говорящими, одевающимися, держащимися по-иноземному, я всякий раз начинаю строить догадки о природе женщин их расы. Связь между ними имеется непременно, поскольку и те, и другие – Взращены единой культурой, подобно листьям дерева, видимым наблюдателю, и прячущимися за ними плоду, коего наблюдатель не видит. То и другое также взращено одним и тем же живым организмом. Однако наблюдатель, отважившийся судить о внешнем виде и вкусе плода по очертаниям пары поросших пышной листвой ветвей, наблюдаемых, если можно так выразиться, с изрядного расстояния, должен обладать весьма обширными знаниями, о листьях и плодах, дабы не выставить себя на посмешище. Воинственные мужчины вполне могут быть рождены слабыми, хрупкими женщинами и даже иметь сестер почти столь же сильных, как сами, и куда более решительных. Посему я, прогуливаясь среди толп, по большей части состоящих из местных эклектиков и горожан, но мой взгляд отличавшихся от жителей Несса, разве что одеждой попроще да манерами слегка грубее, невольно принялся рисовать в мыслях образы кореглазых темнокожих женщин. Женщин с глинцевито-блестящими черными волосами, густыми, словно хвосты пегих скукунов их братьев. Женщин с волевыми, однако прекрасными лицами. Женщин, склонных к яростному сопротивлению и быстрой капитуляции. Женщин, которых можно завоевать, однако нельзя купить, если подобные женщины – существует в нашем мире хоть где-нибудь. Из их объятий я устремился мыслями в края, где их можно найти, к одиноким приземистым хижинам у родников среди скал, к крытым шкурами юртам, затерявшимся на просторах высокогорных пастбищ. Вскоре мысли о горах захлестнули меня с головой, как некогда, пока мастер Полимон не объяснил, где именно расположен тракс, мечты о море, Как же великолепны они, незыблемые идолы урт, высеченные из камня бесчетными резцами стихий во времена непостижимо древние. Однако до сих пор поднимающие над окоемом мира жутковатые головы, увенчанные митрами, тиарами и диадемами, посеребренными снегом, под коими темнеют глаза величиною не меньше иных поселений, а еще ниже плечи, укутанные мантиями лесов. Так думал я, укрывшись под неяркой джелабой простого горожанина, локтями прокладывая себе путь вдоль забитых народом улиц, насквозь пропахших навозом и ароматами кухонь, и мысли мои целиком занимали образы гор, нависших над головою скал в ожерельях хрустальных ручьев. Думаю, теклу когда-то возили, по крайней мере, к подножиям этих пиков, Несомненно, за тем, чтобы укрыться в горах от жары некоего особенно знойного лета, причем множество картин, возникавших в памяти словно бы сами собой, она явно запомнила совсем еще крохой. Видел я и целомудренные цветы, растущие прямо из камня, да так близко, что взрослому для этого пришлось бы опуститься на колени, и бездонные пропасти, не только пугавшие, но и поражавшие воображение, как будто само их существование противно законам природы, и высочайшие горы, в буквальном смысле слова не имеющие вершин, казалось, весь мир наш без конца падает, течет с какого-то невообразимого свода небес, накрепко соединенного с землей этими самыми пиками. Со временем, пройдя город почти из конца в конец, я достиг замка Акиес. Здесь я назвался караульным, стоявшим на посту служебного входа, был впущен внутрь и поднялся на вершину донжона, как некогда, прежде чем распроститься с мастером Полимоном, поднимался на нашу родную башню Моточинов. Взойдя на неё, дабы сказать «прощай» всему, что знал в жизни, я оказался на одной из высочайших вершин Цитадели, в свою очередь венчавшей собою одну из высочайших возвышенностей во всем Нессе. Столица тянулась вдаль, насколько хватало глаз, а Гьоль пересекал ее, точно след слизня карту. Кое-где у самого горизонта виднелась даже стена, но ни единое здание, ни единая башня во всем городе не могла бы бросить на меня тени. Здесь впечатление оказалось совсем иным. Сейчас я стоял над Ацесом, несшимся ко мне сверху по скалистым уступам, каждый вдвое, а то и втрое выше высокого дерева. Взбитая в белую пену, сверкавшую хрусталем в лучах солнца река, исчезала подо мною и вновь появлялась внизу в виде серебристой ленты, струящейся через город, угнездившийся в теснине скал с опретностью одной из игрушечных деревенек в коробке, какие мне, вернее, конечно же, текли, Помнится, дарили ко дню рождения. Однако стоял я, словно бы на дне исполинской чаши. По обе стороны от донжона вздымались кверху стены утесов, и, взглянув на любой из них, вполне можно было, по крайней мере, на миг, поверить, будто сила земного притяжения, благодаря баловству некоего колдуна с мнимыми числами, сменила направление действия, повернулась под прямым углом к прежнему, подобающему направлению, и на самом деле отвесные скалы, передо мною обыкновенная ровная земная твердь. Наверное, целую стражу, а то и более, глазел я на эти скалы, на паутину бесчисленных струй водопадов, что с грохотом, с громкой любовной песнью падали вниз, дабы слиться с Ацисом, и на застрявшие среди них облака, словно бы робко жмущиеся к их непоколебимым стенам, подобно овцам, озадаченным. сбитым с толку громадой незнакомого каменного загона. Наконец великолепие гор и мечты о горах утомили меня. Вернее сказать, не утомили, но одурманили до головокружения. Будто бы видевший неумолимые лики утесов, даже зажмурив глаза, я чувствовал, что в эту ночь и на протяжении еще многих ночей мне предстоит падать с их круч, либо цепляться сбитыми в кровь пальцами за их беспощадные склоны. Решительно повернувшись лицом к городу, я отыскал взглядом Винкулу, казавшуюся отсюда лишь скромным крохотным кубиком, вмурованным в скалу, являвшую собой не более чем морщинку среди бесчетных волн камня вокруг, и ее вид прибавил мне бодрости духа. Встряхнувшись, Я принялся, будто играя сам с собой, чтобы окончательно протрезветь, после долгого любования горами, оглядывать главные улицы, стараясь узнать среди них те, что привели меня к замку, рассматривать под новым углом здания и рыночные площади, примеченные по пути. Взглядом нащупал я городские базары, их оказалось два, по одному на каждом берегу реки, и обновил в памяти знакомые достопримечательности, которые не раз видел сквозь амбразуру Винкулы, арену, пантеон и дворец Архонта. Когда все виденное мною с земли подтвердилось еще раз с новой точки зрения и пространственная взаимосвязь оной со всем, что я уже знал о планировке города, сделалось мне понятно, я начал исследовать боковые улочки, скользя взглядом вдоль их извилистых русел, тянувшихся вверх к гребням склонов, нащупывая проулки, зачастую казавшиеся... не более чем полосками мрака меж зданий. В поисках таковых мой взгляд наконец вернулся обратно к речным берегам, и я начал изучать облепившие их причалы и склады, и даже пирамиды бочонков и ящиков и тюков сена, ожидавших погрузки на борт какого-нибудь торгового судна. Здесь вода больше не пенилась, но ну разве что кое-где у самых пирсов. Синева ее... почти сравнявшись оттенком синью индиго, подобно темным, словно индиго, теням, что появляются на снегу к вечеру зимнего дня, безмолвно струилась вдоль берегов. Вроде бы плавно, неспешно, однако скорость движения несущихся куда-то каиков и груженных филук ясно давала понять, сколь велика мощь, таящаяся под речной гладью, Суда покрупнее размахивали бушпритами, точно фехтовальщики шпагами, и все как одно по крабье рыскали в бок когда весло гребца невзначай угодит в стремительный водоворот. Исчерпав все, лежавшее ниже по течению, я перегнулся через парапет, чтобы разглядеть реку под самым замком и пристань, находившуюся не более чем в сотне шагов от боковых ворот. Стоило мне взглянуть вниз на пристанских грузчиков, трудившихся, разгружая одну из узких речных ладей я увидел неподалеку от них крохотную неподвижную фигурку со светлыми волосами. Поначалу я решил, что это ребенок, девочка, так как рядом с дюжами, почти не одетыми грузчиками, она оказалась совсем малюткой, однако то была Доркас, сидевшая у самой кромки воды, пряча лицо в ладонях.